Глава пятая. Светлана. Собираю все необходимое на первое время и пораньше ложусь спать. Надеюсь, утром от головной боли не останется и следа. Я просто перенервничала, и нужно успокоиться. Да и сейчас эмоции переполняют. Но надо выспаться перед дорогой. Закрываю глаза, но сон упрямо не идет. Вместо этого наплывают сомнения, словно грозовые тучи. Может, зря я все это затеваю. У Саши есть родители, они наверняка делают для него все необходимое. Чем я-то могу помочь? Нет, надо ехать. Чувствую где-то в глубине души, что это решение правильное. Переворачиваюсь боку на бок и никак не могу найти удобную позу. Все мне не так. Сдаюсь и устремляю глаза в потолок. Раз за разом пытаюсь представить нашу встречу, смоделировать ее и понять, как себя вести. Но ничего определенного не получается. Я не знаю. Остается теряться в догадках и надеяться на чудо. Ловлю себя на мысли, что все это время ждала Орлова. Очень ждала, хоть и не признавалась себе в этом. Какая же я дура! Зажмуриваюсь, чтобы не разреветься. Столько всего произошло за эти два года. Мы стали другими. К саша повзрослел. Поймет ли он? Простит ли? Любит ли еще? Миллион вопросов, ответов на которые у меня нет. Надо продумать все нюансы. Как себя вести? Что говорить? Переживания вновь захлестывают водоворот. Боюсь даже представить, насколько все может быть плохо. Перспектива мужчины в инвалидной коляске меня не пугает. Благо, сейчас спинальники живут не хуже здоровых людей. Но что делать с родителями Саши? Это очень серьезная проблема, и как ее решать, пока не ясно. Как они примут меня и примут ли вообще? Хотя теперь это уже не важно. Я в любом случае не отступлюсь. Вместе мы все сможем, со всем справимся. Только бы не оттолкнул, только бы позволил остаться рядом. утро в дороге. Навигатор ведет меня подальше от Москвы в новую жизнь. Погода радует ярким солнышком, настроение невольно улучшается. И инстинктивно хочется верить чудо. К обеду оказываюсь в небольшом городе. Раньше мы вместе с Сашей приезжали сюда, а сейчас я одна. Чем ближе к концу маршрута, тем сильнее начинаю нервничать. Даже скорость снижаю. чтобы немного осрочить неминуемое и успокоиться. Окраина города. Паркуюсь напротив подъезда. Выхожу из машины и озираюсь по сторонам. Серые пятиэтажки, за ними гаражи. Саша живет в девятиэтажке напротив. Незнакомый двор, никогда здесь не была. Они, видимо, недавно переехали. На ватных ногах ухожу в подъезд. Пешком поднимаюсь по лестнице. И ищу нужную квартиру. Вот она. Бордовая дверь. Выдыхаю и решительно нажимаю на звонок. Сердце разгоняется и бьется раненой птицей. В груди становится тесно, а руки трясутся. Несколько секунд тишины, и мои страхи усиливаются в стократном размере. Даже дрожь в коленях появляется. Затаиваю дыхание и, наконец, слышу шаги. Дверь открывается, и я вижу Ирину Борисовну, маму Саши. Она с изумлением смотрит на меня и молчит. По телу словно проходит волна горячих мурашек, а сердце ухает куда-то вниз. Я всегда испытывала благоговейный страх перед этой женщиной. Она казалась мне гордой и непреклонной. При нашей первой встрече, когда Саша представила меня своим родителям, Ирина Борисовна лишь мельком окинула холодным взглядом и полностью переключила внимание на сына. Мне, выросшей без матери, было не по себе, а Саша, ничего не замечая, купался в лучах материнской любви. Еще тогда я поняла, что для Ирины Борисовны не существует ничего, кроме любимого отпрыска, и она сделает все ради его счастья, пройдя по головам. «Вы?» — возмущенно восклицает Ирина Борисовна, а я невольно отшатываюсь. Все те же холодные глаза пронзают насквозь, только грусть появилась в них с легким оттенком усталости. На секунду мне кажется, что Ирина захлопнет дверь передо мной, но она лишь снисходительно усмехается и пропускает в квартиру. В нос ударяет резкий запах медикаментов, но я даже не морщусь. Меня это совершенно не смущает. «Проходите на кухню». Сухо бросает Ирина и идет вперед. показывая дорогу. Следую за ней и осматриваюсь. Довольно просторная трехкомнатная квартира. Небольших размеров кухня, уютный зал и длинный коридор, ведущий в две закрытые комнаты, в одной из которых, по-видимому, находится Саша. Мое сердце болезненно сжимается, но я не решаюсь пройти без разрешения. Вхожу на кухню и останавливаюсь нерешительности. Небрежный беспорядок, недопитый кофе, посуда в раковине. Ирина Борисовна совершенно точно не справляется с ситуацией. «Чай не предлагаю. Говорите, что вы хотели, и уходите». Нарушает она тишину. Это привычка выкать, чтобы держать дистанцию. Сначала неуютно и неловко, а потом... Ничего не меняется. С ней рядом всегда, как на иголках. «Я хочу увидеть Сашу». Решительно произношу и с вызовом смотрю в глаза. Страха больше нет. Я не боюсь ее, и ничего ей не должна. Это невозможно, отрезает Ирина Борисовна. Почему? Удивленно округляя глаза. Может, я не все знаю? Или Кира решила вернуться? Как-то об этом я не подумала. Он не хочет ни с кем общаться. А с тобой подавно. Что за бред? Нельзя отгораживаться в таком состоянии. Это путь никуда, депрессия и прочие прелести, перестройки психики. Но так нельзя, ему сейчас просто необходимо общение. Я сама знаю, что необходимо моему сыну, — грубо перебила Ирина. Вот своего родишь и будешь советовать. Нет, не знаете, — горячо спорю. Поверьте мне, я хочу как лучше. Почему я должна тебе верить? Криво усмехается она. Пришла. Всю душу ему разбередишь и сбежишь, как предыдущая. Я понимаю, что сложно верить на слово, качаю головой, отчаянно защищая свою позицию. Но прошу вас, пожалуйста, дайте мне шанс. Мам, кто там? Громкий крик нарушает тишину и электрическим разрядом проходит по нервам. Мы обе рефлекторно оборачиваемся на звук. Саша. Голос немного изменился, но все же такой же. «Никогда ни с кем не перепутать!» «Пожалуйста!» — повторяю я и умоляюще смотрю на Сашину маму. Ирина Борисовна молчит и давит своим превосходством. По ее глазам невозможно понять, о чем она думает. «Ну что, мне на колени встать!» «Прекрасно понимаю, что если не налажу контакт с этой женщиной, дорога к Саше будет закрыта. Она единоличная королева». Я готова на все, чтобы снискать ее милость. Даже на такое унижение. Моя гордость в данной ситуации совершенно ничего не значит. Прямо до конца и направо. Сухо бросает она и отворачивается к окну. Облегченно выдыхаю и иду навстречу с Сашей. Внутри все дрожит. Огулкий стук сердца эхом раздается в ушах. Останавливаюсь около двери и нерешительно переминаюсь ноги на ногу. Страшно, но в то же время очень хочется войти. Преодолеваю внутренний мандраж и решительно открываю дверь в комнату. В помещении царит полумрак, скрываю его обитателя от посторонних глаз. Сашу мне не видно, но я четко ощущаю его присутствие. По мурашкам, что беспорядочно разлетаются по коже, по безудержному сердцебиению, по дыханию, что застревает в горле. Щелкает выключатель, озаряя комнату мягким светом ночника. Оборачиваюсь на звук и, наконец, вижу Сашу. Он и одновременно словно совсем другой человек. Похудел, осунулся, под глазами залегли темные тени, а сухие губы потрескались. Сердце предательски сжимается, отдаваясь болью за грудиной. Я оказываюсь совсем не готова к такому. В реальности... Все гораздо хуже, чем я себе представляла. Бедный мой. Едва сдерживаюсь, чтобы не рвануть к нему. Вместо этого молча изучаем друг друга, словно видим в первый раз. Забываю, как дышать. Лишь сердце болезненно бьется о ребра. В какой-то момент наши глаза встречаются. Его взгляд темнеет, но я успеваю заметить огонек, вспыхнувший всего на мгновение, но быстро погашенный Сашей. Он все еще любит меня, как бальзам на душу. Теперь я уверена, что мне есть за что бороться. Привет. Тихо здороваюсь и мягко улыбаюсь. На какой-то момент мне кажется, что все как раньше. Стоит только протянуть руку и... Я даже поддаюсь порыву и делаю шаг к кровати. Что ты здесь делаешь? Голос звучит грубо, а маска холодности и безразличия стирает все остальные эмоции с его лица. Хотя чего я ожидала? Что он встретит меня с распростертыми объятиями? «Саш, я...» Пытаюсь хоть что-то сказать, но слова упрямо не складываются в предложение. Я просто смотрю на него и едва сдерживаю слезы. Просто невозможно принять факт, что молодой здоровый парень теперь прикован к постели. «Так нельзя!» «Это неправильно!» «Уходи!» Сквозь зубы цедит Саша и отворачивается. Не хочет ничего слышать и видеть меня тоже не хочет. Но придется терпеть мое присутствие. Я не уйду. Теперь точно останусь. Послушай меня. Делаю еще одну попытку приблизиться. Я же хочу помочь. Кто тебе сказал, что мне нужна помощь? Зло шипит он. Особенно твоя. Жестокие слова хлещут, как плетка. Каждая попадает прямо в цель, причиняя новую боль. Саше тоже больно. Чувствую это. Его эмоции слишком очевидны, как бы он ни пытался закрыться. «Зачем ты так?» Мой голос предательски срывается, но я сдерживаюсь и не даю волю слезам. Ни к чему. Я должна быть сильной ради него. Сама во всем виновата. Мне исправлять. «Уходи! Я тебя не звал!» Кричит он и тяжело дышит. Даже капельки пота появляются на лбу. что свидетельствует о сильном напряжении. Разговор явно не клеится. Сейчас Саша не готов меня принять и даже слушать не станет. Ему нужно немного времени, чтобы все осознать, перемолоть ситуацию внутри себя. Разворачиваюсь и выхожу из комнаты, прислоняюсь спиной к двери и прикрываю глаза, пытаясь привести мысли в порядок. Никто не говорил, что будет легко. Но и такого отпора я не ожидала. Саша сильно изменился, зачерствел. Но где-то там, внутри, я уверена, есть еще тот, другой. Надо только помочь ему выбраться на волю. Делать нечего. Придется поговорить с мамой Саши. Надо как-то склонить ее на свою сторону. Собираюсь силами и иду на кухню. Ирина Борисовна, уткнувшись в ноутбук, листает сайт услуг. Кидает в меня мимолетный взгляд поверх очков, и вновь утыкается в экран. «Я тебя предупреждала!» Сухо замечает она, но я пропускаю ее колкость мимо ушей. Опираюсь на подоконник и складываю руки на груди, лихорадочно ища лазейки. «Как же к ней подобраться, чтобы поверила?» «Что вы делаете?» Киваю на ноутбук. Ирина Борисовна поджимает губы, но все же после небольшой паузы отвечает. «Сиделку ищу!» «Это мой шанс!» О таком я даже мечтать не смела. Идеальное предложение. Не нужно никого искать. Осторожно прошу и нервно сглатываю. Это еще почему? Она хмурится и поднимает на меня глаза. Мысленно выдыхаю, как перед прыжком в бездну. Я хотела бы остаться, если вы, конечно, не против. Стараюсь говорить уверенно. Но голос предательски дрожит. У меня же есть медицинское образование. И с массажем я знакома. Повисает гнетущая тишина, долгая и суровая. Ирина Борисовна ничего не говорит, и я не решаюсь нарушить молчание. По ее лицу невозможно что-то прочитать. Остается только ждать. Зачем это тебе? Она сжимает очки и внимательно смотрит в глаза. Вы так ничего и не поняли. Сокрушенно качаю головой. Я люблю его. Любого. Ирина Борисовна вновь молчит и нервно барабанит пальцами по столу. Затем едва заметно кивает, смотрит на часы и поднимается на ноги. «Спасибо вам!» Улыбаюсь и чуть не плачу. «Раз все так хорошо складывается, значит, я все делаю правильно!» Поверила она слово. «Надеюсь, не пожалею!» Многозначительно добавляет Ирина Борисовна. «Я все для этого сделаю!» Она забирает кружку с водой и таблетки и уходит. А я разворачиваюсь и смотрю в окно. Пейзаж оставляет желать лучшего, но мне все равно. Я, наконец, живу. Дышу полной грудью и свято верю в благоприятный исход. Осталось главное — смягчить Сашу. Ему больно и обидно. Все его бросили, предали, но я не имею права сдаваться. Маленькими шажочками добьюсь его доверия. Важно дать ему понять, что я останусь с ним в любом случае.